Глава четвертая. Одуванчик. Жара не спадала. Юля даже не повела гостей в дом, а устроила стол в беседке. Угли в барбекю были почти готовы. Все сидели, попивая напитки вперемешку с изысканным канапе и разными закусками из хорошего ресторана. «Осетрина сегодня идеальная», – объявил Кольцов, нажимая что-то в телефоне. Девяносто восемь процентов свежести выловлено семь часов назад. В беседку по выложенной плиткой дорожки размеренно шел Данила с тазом, который он крепко держал в своих железно-пластиковых руках. «Спасибо, Данила, поставь на стол», – попросил его кольцов. Инга вылупила глаза. «Это настоящий робот?» – вырвалось у нее. «Не забудь вытереть ноги перед тем, как войдешь в дом», – вставила свои пять копеек Юля. «Конечно, Юля, я помню», – ответил Данила, поставил таз с рыбой около барбекю и отправился обратно в дом. «А почему у него мужское имя?» – не нашла другого, что спросить Инга. «Ты просто не заметила», – поспешил с ответом Олег. «У него есть специальное отделение внизу». Когда надо, там открывается крышка и появляется член, а сейчас он спрятан, как у лемурийцев. «Мой муж потом лемурийцев, если кто не знает», — объявила Инга. Лев бросил на нее немного удивленный взгляд, как будто только что заметил ее присутствие. «Вот откуда такая любовь к нейронам?» — хмыкнул он. «Да, все время пытается что-то вспомнить». Продолжила Инга. «Кстати, Олег, ты слышал про международный съезд по робототехнике на иссы через месяц?» Выбрала момент Юля. «На Это самое подходящее место?» Спросила Инга. «Тебя забыли спросить, дорогая. Ей кажется, что ученым надо встречаться в Сан-Тропе или Макао», как бы пояснил Олег. «Там хотя бы есть море» дурачилась Инга. «Давай помогу», обратился он к Кольцову, который раскладывал щипцами куски замаринованной осетрины на решетку барбекю. «Нет, что ты! Наслаждайся нашим гостеприимством! Я сам справлюсь!» У него и правда отлично все получалось. Леву нельзя было назвать избалованным неумехой барином, он многое мог сделать руками, вплоть до ремонта двигателя в машине, Хотя это было давно. «Неплохая идея!» – обратился Олег к Юле. «Еще не поздно отослать заявку?» «Мало этого, там будет целый отдел по нейробионике. Китайцы приложили руку. Нейроимпланты и роботы имеют шанс найти много общего». У Олега в прямом смысле загорелись глаза. «Я как-то это пропустил». — протянул он. Двадцать второго лечу на закрытую предварительную встречу с представителями инвесторов. — Даже так? — Могу взять тебя с собой, если хочешь, — стрельнула Юля. — Конечно, хочет! — Инга следила за разговором, да еще и с такой симпатичной женщиной с фиолетовыми глазами. У нее одни любовные романы в голове. Простите ее, пожалуйста. Улыбаясь, извинился за жену Олег. Ирония зашкаливала. «В каком смысле?» – переспросила Юля. философском, конечно, в каком еще?» – почему-то влез кольцов. Ему не нравилось, как Инга была одета. Ее дешевое зеленое платье с рюшами и кулон в виде сердца вызывали ассоциации забытых бедных времен. Он давно не видел такой безвкусицы. Перед ним был какой-то вызов его эстетическим догмам или ему не понравилось что инга на что то намекала на что на связь юли и ее мужа этого еще не хватало хотите расскажу сюжет про научную конференцию ингу задела вылазка леввы в другой раз обязательно поспешил кольцов в голосе звучало легкое пренебрежение тебе тоже не интересно Спросила она мужа. «А, тебе не нравится, что все про тебя забыли?» Ему хотелось ее осадить и продолжить с Юлей. Он быстро понял, что такая поездка может обернуться очень удачным делом, и он получит новые контакты, а может быть, если повезет и найдет инвесторов. Да и Юля ему нравилась. Юля поспешила налить Инги вина, но та уже не могла сдержаться. Его никто не воспитывал, вырос как одуванчик, вздохнула Инга. Распушился и размечтался, осталось только думать. Кольцова она раздражала. Как можно так говорить о муже у почти незнакомых людей? Непонятно. Она была какой-то напряженной, слишком старалась показать себя с лучшей стороны, как ей казалось, обратить на себя внимание, Принизить Полянцева или мстила ему? Кто знает, как они живут и какой у них там климат в доме? Может, они перед разводом? Но нормальные люди так себя не ведут в гостях, да еще у соседей. Он не мог сказать, что она была глупа. Нет, ни в коем случае. Она неправильно себя подавала. Вечер явно получался какой-то неспокойный. «Напомните, вы заканчивали элитную школу, забыл название. Вы из какого города?» То ли жара, то ли вино, то ли все вместе, и его вынужденное здесь пребывание вместо запланированного вечера в клубе сделали Кольцова озлобленным и недовольным. Эта Инга наверняка родом из какого-нибудь далекого провинциального городишки, и вопрос взбесит ее еще сильнее. «Из того же, что и вы», – сразу ответила Инга. Ее глаза вспыхнули. Кольцов остановился на пару секунд с ответом. «Что за диалог такой?» Она выводила его в какие-то глупые бредни. «Мы все из одного и того же места», – хохотнула Юля. «Инга, не могу сказать, что лев одуванчик, он...» «Ты похож на колокольчик, знаешь, дорогой?» Юля умела сбить волну. «Давай кастрюлю. Рыба готова», – буркнул Кольцов, мечтая исчезнуть. «Я помогу, не беспокойся», – метнулся Олег, словно боялся остаться рядом с разгневанной женой. Инга сидела, не шевелясь. Внезапно она поняла всю глубину своего одиночества. «Как он изменился! Какой стал шустрый! Сейчас начнет ее облизывать с ног до головы!» услужливый приспособленец. Инге стало окончательно понятно, что она не интересовала мужа. Он ее не любил и живет с ней до поры до времени. Она взяла бокал и выпила его до дна.